Глава 5. День назад, Карасунский район, улица Августовская. На Августовской улице стоял дом, который домом-то можно было называть с натяжкой. Крышу давно снесло ветром, а в окнах не только стёкол не было, но и рам. В красных кирпичных стенах зияли чёрные провалы оконных проёмов, словно распахнутые пасти диковинных монстров. Огород был заброшен и порос высоченным бурьяном, а деревянный забор сломан и поломан на дрова. Во дворе ещё лежали обугленные доски, когда-то покрашенные зелёной краской. Этот дом ненавидели все жители района. Его жилец не давал им спокойной жизни. Звали его Аркадим Безликим, для друзей Аркаша. За всю свою жизнь он работал всего 3 года. Остальное время сидел на шеях своих жен и пил по-черному. Конечно, женщин он находил себе под стать, но те хотя бы пытались шевелиться. Ходили по шабашкам, подрабатывали уборщицами, огороды соседям копали. Собственно, жены и держали Аркашу на плаву. Одна из них даже родила ему дочь. Говорили, что очень красивая девушка выросла с необычной внешностью, фиалковыми глазами и розовыми волосами. Правда, никто из соседей её уже лет 5 как не видел. Девочку забрали в деддом, когда её мать умерла. В общем, пока были жонны, Аркашу ещё можно было терпеть. Однако годам к 40 он допился до такого состояния, что ни одна женщина, даже такая жалко голичка, на него не посмотрела бы. И вот так Даркаша окончательно покатился по наклонной. Каждый день в его доме собирались шумные гулянки. К нему стекались за булдыги со всего района кричали по ночам, пели песни, жгли костры, шныряли по соседским огородам, выискивали огурчики, помидорчики на закусь. Сегодняшняя ночь ничем не отличалась от предыдущих. В полуразрушенном домике утиле шастирал кошей. У них был праздник. Наконец-то созрело вино из ворованного винограда. Они его сделали в пластиковых бутылках из-под пива, которые нашли на помойке. «Ну, будем!» — поднял одноразовый стаканчик кривой. «Чтобы у нас все было и ничего здесь-то не было!» «Будем!» — согласился Аркаша. Они выпили, занюхнули корочкой хлеба и снова наполнили стаканчики. Косой затянул заунывную пиратскую песню. «Аркаша!» — донеслось с улицы. Хозяин проклятого дома с трудом поднялся и поплелся на улицу. Там стоял его возмущенный сосед. «Что?» — промямлил Аркаша. «Ночь на дворе, вот что! Видите себя тише!» — прорычал сосед и погрозил кулаком. С трудом, но удержался от члена вредительства. «Эх, тебя же если убить, то придется сидеть, как за нормального человека. Чтоб ты сгинул, урод! У меня из-за ваших попойк ребенок вторую ночь не спит!» «Взывай полицию!» — посоветовал Аркаша и поковылял обратно в дом. Он чувствовал свою безнаказанность, так как понимал, что полицейские не захотят с ним связываться. Посадить его не за что, а в обезьяннике он просто будет занимать место и вонять. Кто-то объявил полюбопытствовал Косой. "Да ты, гдырак один", отмахнулся Аркаша. "Наливай". Но спокойно отдохнуть им не дали. Буквально через полчаса во дворе раздались чьи-то шаги. Аркаша и ртань успил открыть, как в дом вошёл высокий человек в широкой куртке и накинутым на голову капюшоном. Его лица нельзя было рассмотреть. Незнакомец дёрнул рукой, и собутыльники Аркаши рухнули на грязный пол без сознания. "Эй, ты кто такой?" проорал Аркаша и подскочил как ужаленный. "Я полицию вызову. Неужели у тебя есть телефон?" хмыкнул незнакомец, заткнул Аркашу заклинанием и обошёл дом. «Как ты здесь вообще живешь? Тут бы и собака дворовая обтошнилась. Какая же мерзость! Не верится, что я действительно разговариваю с подобным отбросом. Вообще-то таких нужно отстреливать, но...» Он приблизился к Аркаше и, сделанным сожалением, вздохнул. «Ну и сегодня у меня к тебе предложение. Хочешь остаток жизни провести в теплом и чистом помещении, где тебя будут сытно кормить? Бесплатная одежда, развлечения, спортзал почти как пятизвёздочная гостиница. Аркаша отрицательно покачал головой. Ему нравилась его жизнь, но в тот же мгновение незнакомец щёлкнул пальцами, и тело Аркаши пронзила невыносимая боль. Он взвыл, случайно прикусив язык до крови. Так что, ты не передумал, червяк? переспросил незнакомец. Аркаша кивнул. Отлично. А теперь к сути. Незнакомец вытащил фотографию красивой розоволосой девушки. «Узнаешь. Твоя дочь. Завтра ты придешь с повинной в полицию и признаешься, что распространяешь наркотические вещества, которые производит твоя дочь. Конечно же, заправляет всем она. Спаивает и бьет бедного отца. Какая мерзкая девчонка. Последней каплей для тебя стало то, что она убила твоих дружков». Незнакомец дернул рукой, и шеи аркашиных собутыльников громко хрустнули. «Да уж не повезло тебе с дочерью».